Часть девятая. Незаметно пролетело еще полдня. «Ах, как же я устал!» простонал Субару, распластавшись на постели в комнате для прислуги, которая не служила ему жильем. Мебель здесь была даже скромнее, чем в какой нибудь больничной палатке. Кровать, простенький стол и стол. но ну, хоть что-то. «Чем проще обстановка, тем легче дышится». Он зарылся лицом в подушку и вновь подумал, что она и запахом и мягкостью превосходит ту, на которой он спал дома. Первый рабочий день был позади, и Субару скинул с себя униформу слуги и переоделся в привычный спортивный костюм, который отныне намеревался использовать в качестве пижамы. «Весь день не покладая рук», — выдохнул он, прокручивая в памяти события минувшего дня. Вот что значит хорошо потрудиться. Теперь я понимаю, почему отец всегда приходил домой такой уставший. Это тебе не компьютерные игрушки рубиться целыми днями. Он с хрустом потянулся, разминая больные мышцы. Ему еще предстояло многому научиться, и все-таки Субару чувствовал досаду от того, что результаты работы были далеки от идеала. Радовало только одно. Рам, кажется, проявляла к своему ученику некоторое снисхождение. Хоть она и строгая, но объясняет на удивление доходчиво. И не успел он договорить, как вдруг раздался стук. «Кто там?» Спросил Субару, отрывав лицо от подушки. «Это Рэм», послышалось за двери. «Я не помешаю?» а, «Нет, нет, все в порядке. Я одет, ничего такого не делаю, так что заходи». Такое уточнение совсем не добавляло уверенности. Прошу прощения. Дверь отворилась, и в комнату вошла Рэм, по-прежнему облаченная в униформу горничной. Сначала субара показалось странным, что Рэм решила навестить ему столь поздний час. Однако, увидев в руках фраг, он сразу все понял. Уже готова? Вот это я понимаю оперативная работа. Нет ничего сложного в том, чтобы немного подогнать одежду. Будь это костюм господина Розволя, качество стоило во главе бы угла. на это всего лишь одежда для Субару. То есть хочешь сказать, что всё спустя рукава делала? Рам ничего не ответила, и Субару, взяв у неё фраг, натянул его на себя. Не хочется признавать, но сидит просто идеально. Ну, как я тебе? Более странное сочетание, чем фраг и твой серый костюм не придумаешь. А, на комплимент никак не похоже. Ежу, понятно, сочетание не из лучших. Хоть и вряд ли стоило бы винить Рэм в том, что спортивная куртка под фраком дворецкого действительно смотрелась дико. Скорее, осталось сказать ей спасибо за то, что она сдержалась и не подняла своего ученика на смех. «Что будем делать с брюками?» Осведомилась служанка «Брюками?» «А, совсем забыл. Есть иголка и нитки?» Да, всегда с собой. Можешь прямо сейчас начинать. Отлично, тогда давай их сюда. Уж брючки-то я подшить мастерски смогу. Хочешь сказать, что можно положиться на мастерство человека, который еще недавно не мог справиться даже с картофельной кожурой? Смейся, смейся, пока разрешаю. И подпридержи чели, чтобы не упало, пока увидишь результат. Самая уверенность ученика явно не произвела впечатления на Рэм. Девушка вытащила из кармана небольшую коробочку и с безразличным видом вручила Субару. Удостоверившись, что иголки нитки в фэнтезийном мире почти не отличаются от обычных, Субару словно опытная швея проделал нить в игольное ушко, ловко пристранил брюки к коленям и, мурлыкая себе под нос незатейливую мелодию, приступил к работе. «Я удивлена», – восхищенно вздохнула Рэм, глядя, как умело Субару орудует иглой. Подшивать ты действительно умеешь. Иголка в руках юноши так и мелькала, и уже через пару минут от гордости он демонстрировал свою работу. Вот! Целая штанина готова! Ну, посмотрели, все ли как надо сделано? Рэм молча кивнул, и Субару, довольный реакцией, занялся второй штаниной. Субару, сказала вдруг Рэм. Насчёт нашего разговора днём. Ммм, днём? А, о чём мы говорили днём? Эмм, неважно, забыть. Рэм мотнула головой. Слова девушки показались Субару странными, и тут он кое-что вспомнил. Во время обеда заходила речь о стрижке. А, ты о моих волосах, я уж подумаю, что это шутка. Значит, правда займёшься ими. Нет, я подумала, что с нашей стороны было неуместно говорить подобные слова. Ты не просто ведь, коллега. Ты спас жизнь госпожа Эмилии, поэтому у нас с тобой разное положение. Мне всегда становится неловко, когда передо мной расшатывается. То есть, ты правда можешь ко мне относиться как к равному? Рэм лишь легка нахмурилась и ничего не ответила. Субару принялся яростно чесать затылок. «Честно говоря, не думаю, что тебя это настолько беспокоит. Извини, если вдруг заставил переживать». «Ничего», — ответила Рэм. «Мне не следовало начинать этот разговор. Прошу, забудь, пожалуйста». «Человеческая натура такова. Не позволит вот так вот просто взять и забыть об этом. Ну, и так». Приложив руку к подбородку, он посмотрел на Рэм, которая стояла перед ним, потупив взгляд. Судя по всему, девушка уже жалела о том, что вновь подняла эту тему, а ее хитрое замечание Субару только усугубило неловкость. «Ну что ж, я готов все забыть, но...» Сказал Субару и поднял палец вверх, указывая на одно условие. «Но с одним условием». «Условием? Хорошо. Чтобы это ни было, я выслушаю тебя». Выполнила Рэм, прикрыв глаза и, видимо, приготовившись к худшему. Поскольку Субару не собирался требовать от нее чего-либо грандиозного, он лишь довольно ухмыльнулся и сказал. «Если приведешь мои волосы в порядок, укротишь там, подровняешь, притяжешь, как положено. Я обо всем забуду!» Предложение Субару осталось без ответа. Молчание Рэм становилось невыносимой. Наконец-то он не выдержал. «Слушай!» «Но хватит меня томить, скажи уже что-нибудь!» Рэм подняла на него свои голубые глаза и вздохнула. «Госпожа Эмилия уже говорила об этом. Субару, ты просишь очень мало». «Вот вы странные. А чего же мне еще просить, чтобы вы довольными оставались?» «Сестрица сказала, что ты бросал на нее похотливые взгляды, когда вы оставались наедине». Честно говоря, я готовилась к тому, что предложишь мне нечто непристойное. Да ты слушай-то её больше! похоже <эх>, уже так леветчица! Возмутился про себя Субару. Как бы слухи до да имени или не дошли, надо об этом позаботиться заранее. Рэм вдруг подобрала подол юбки и учтиво поклонилась. Я принимаю условия и согласна выполнить твою просьбу. Непринуждённые жесты Рэм содержали в себе только очевидный намёк на примирение, что Субару не смог держать улыбки. О, гляди-ка! Пока мы здесь беседовали о том о я закончил подшивать вторую штанину. Ну-ка, оцени! Да, сделано отлично, сказала Рэм. И всё же я сомневаюсь, что от тебя будет хоть какой-нибудь прок. Чего? Я думаю, что на меня больше ты не дуешься. Возмутился Субару. Хоть шутливое замечание Рэм развеяла неловкую атмосферу, царившую в комнате. Возвратив я коробку с иголками и нитками, Субару провел рукой по волосам. Ну, так что насчет стрижки? Когда думаешь заняться? Наверное, сегодня-то уже поздно. Да, ты прав. Мне бы хотелось построить себя как можно скорее, но, к сожалению... «Следующие несколько дней я буду занятаться утра до вечера». «А, понятно. Ну подождем, когда у тебя время будет», — сказал Субару. «Эх, давно я не был в парикмахерской». Он припомнил, что его последний поход в парикмахерскую состоялся только в седьмом классе, после чего Субару лет пять, наверное, стригся самостоятельно. За это время он приноровился настолько, что даже обходился без зеркала». Что ж, время уже позднее, поэтому я вынужден откланяться. Тебе тоже завтра с на работу. Не проспишь ли? Честно говоря, не знаю. С будильника встаем как штык. Ну и здесь, как я понимаю, ими не пользуется Может быть, у вас есть петухи или еще кто-нибудь, кто по утрам кричит? В таком случае... Выдохнула Рэм. Я или сестрица тебя разбудим. Ты серьезно? А это ничего, что мы мои сэмпайи будут играть роль будильника. на не будет с тебя проку, если ты проспишь до вечера. Эй, ты за кого меня держишь? За того, кто еще недавно хвастался, что однажды проспал целый день. Ответила м поклонившись, и вышла из комнаты. Сразу видно, сестры. Пробормотал Субару, когда Рэм скрылась за дверью что одна, что другая, за словом, в карман не лезут. Рэм складывал свое настоящее лицо под маской вежливости, а Рэм была куда более дерзкой. И в то же время обе могли проявить удивительную тактичность и терпение, поэтому Субару решил, что с наставницами ему все-таки повезло.